Глава 16. В бытность мою в Лондоне я прочитала в Британском музее произведение Эрнста Геккеля в английском переводе. На меня произвела глубокое впечатление его прозрачная и ясная изобразительная манера. Я написала ему письмо с изъявлением благодарности за удовольствие, полученное мною от его книг. В этом письме должно быть содержалось нечто, что привлекло его внимание, ибо впоследствии, когда я танцевала в Берлине, он прислал мне ответ. За свои откровенные речи Эрнст Геккель в то время был сослан кайзером и не мог приехать в Берлин, но наша переписка продолжалась. И когда я жила в Байрейте, я написала ему письмо с просьбой навестить меня и присутствовать на премьере. Как-то дождливым утром я наняла парную открытую карету, тогда еще не было автомобилей, и поехал на вокзал встречать Эрнста Геккеля. И вот великий человек вышел из поезда. Несмотря на то, что ему было свыше шестидесяти лет, он обладал великолепной атлетической фигурой. Его борода и волосы были седыми. На нем был странный мешковатый костюм, а в руках он держал дорожный мешок. Мы никогда еще не встречались, но сразу узнали друг друга. Он тут же обнял меня своими большими руками, и мое лицо оказалось в его бороде. Все его существо распространяло прекрасный аромат здоровья, силы и ума, если только можно говорить об аромате ума. Мы отправились в охотничий домик, где для него заранее приготовили комнату, убрав ее цветами. Затем я кинулась на виллу Ванфрид, чтобы сообщить фрау Козиме приятную весть о приезде ко мне в гости Эрнста Геккеля, который придёт слушать Парсифаля. К моему удивлению, эта новость была встречена в высшей степени холодно. Я не сообразила, что распятие над постелью фрау Козимы и четки, висящие на ночном столике, являлись не только украшениями. В самом деле, она была глубоко верующей католичкой, посещающей церковь. Человек, написавший историю Вселенной и являвшийся величайшим иконоборцем со времени Чарльза Дарвина, теории которого он поддерживал, не мог встретить теплого приема на вилле Ванфрид. С простодушием и прямолинейностью я распространялся о величии Геккеля, и моем преклонении перед ним, фрау Козима с неохотой предоставила мне для него место, которого я домогался в вагнеровской ложе. Я была довольно близким ее другом, и она не могла мне отказать. В этот день я прогуливалась течением антракта перед изумленными зрителями в своей греческой тунике с обнаженными до колен ногами, рука об руку с геккелем, седая голова которого возвышалась над толпой. Геккель оставался вполне спокойным во время представления Парсифаля. До самого третьего акта я не понимала, что все эти мистические страсти не доходили до него. Его ум был сугубо научного склада, и легенды его не впечатляли. Ввиду того, что он не получил приглашения на обед или на чество ненавили Ванфрид, я сама решила устроить праздник в честь Эрнста Геккеля. Пригласила изумительные собрания людей, начиная от болгарского короля Фердинанда, посетившего в то время Байретт, и принцессы Сакса Менингенской, сестры Кайзера, и кончая княгиней Анри Рейс, Гумпердингом, Генрихом Тодда и так далее. Я произнесла речь, восхваляя величие Геккеля, а затем протанцевала в его честь. Геккель сделал замечание о моем танце, уподобляя его остальным универсальным истинам природы. Сказал, что он является выражением манизма, происходит из одного источника с ним и эволюционирует в одном направлении. Затем пел фон Барри, знаменитый тенор. Мы поужинали. Геккель вел себя с мальчишеской живостью, Мы пировали, пили и пели до утра. Несмотря на это, Геккель на следующий день, как и каждое утро в течение своего пребывания в Байрэйте, встал с восходом солнца. Он обычно заходил ко мне в комнату и приглашал меня на прогулку с ним к вершине горы, к чему, признаюсь, я не питала особой охоты. Тем не менее, эти прогулки были чудесны. Геккель сопровождал комментариями каждый встречный камень, каждое дерево, каждый геологический пласт земли. Наконец, добравшись до вершины, он застывал на ней, как человек, восторженно и одобрительно осматривающий творение природы. На спине он носил мальберт и ящик с красками, делал множество набросков с высокоствольных деревьев и каменных наслоений гор. Хотя он был прекрасным художником, его творчеству все же недоставало воображения артиста. Я не хочу этим сказать, что Эрнст Геккель не умел ценить искусство, просто для него оно было проявлением естественной эволюции. Когда я по обыкновению рассказывала о нашем восторге перед Парфеноном, его больше интересовало качество мрамора, из какого пласта, из какого склона горы Пантикул он был добыт, нежели мое восхваление творения Фидия. На вилле Ванфрид я встретил нескольких молодых офицеров, которые пригласили меня совершать с ними по утрам прогулки верхом. Я садился в седло, в своей греческой тунике и сандалиях, с обнаженными ногами и кудрями, развевающимися по ветру. Так как охотничий домик отстоял на некотором расстоянии от Вагнеровского театра, то я купил лошадь у одного из офицеров. Это была офицерская лошадь, привыкшая к шпорам, и ею было очень трудно управлять. Очутившись наедине со мной, она пустилась на различнейшие причуды. Она останавливалась по дороге возле каждого кабака, где обычно пьянствовали офицеры, и стояла как вкопанная, отказываясь сдвинуться с места, пока товарищи ее прежнего владельца со смехом не выходили из кабака. При первом представлении тангейзера моя прозрачная туника, выявлявшая все части моего пляшущего тела, вызвала некоторую суматоху среди одетых в телесный трико танцовщиц, и в последнюю минуту даже бедная фрау Козима потеряла мужество. Она прислала ко мне с одной из своих дочерей длинную белую рубашку, которую просила меня надеть под неплотный шарф, служивший мне костюмом. Но я была тверда, как гранит. Я оденусь и буду танцевать только по-своему. Или совсем не стану танцевать. Вы увидите, что пройдет немного лет, как все ваши вакханки и цветочницы станут одеваться, как я сейчас — Пророчество сбылось. Но тогда возникло много ссор и горячих споров о моих ногах, о том, достаточно ли нравственен вид моей собственной кожи или ее должно прикрывать жуткое шелковое трико цвета сёмги. Множество раз я до хрипоты ратовала, доказывая, как пошло и неблагопристойно это трико цвета сёмги и как прекрасно и целомудренно ногоет человеческое тело, когда его воодушевляют прекрасные помыслы. Лето прошло. Наступили последние дни. Тоде уехал в лекционное турне. У меня также началось турне по Германии. Я покинула Байройт, но унесла с собой в крови могущественный яд. Я успела услышать призыв вагнеровской музыки. Беспокойная скорбь, преследование совести, печальное жертвоприношение, тема любви, призывающая смерть — все это отныне должно было навсегда изгладить видение дорических колонн и убедительную мудрость Сократа. Первый пункт моего турне — Гейдельберг. Там я услыхала, как Тодда читает лекции своим студентам. Голосом, попеременно переходившим от мягкости к резкости, он беседовал с ними об искусстве. Внезапно, в середине своей лекции, он произнёс мое имя и принялся рассказывать этим мальчикам о новой эстетической форме, принесённой в Европу одной американкой. Его похвала заставила меня задрожать от счастья и гордости. Вечером я танцевала перед студентами и они устроили торжественное шествие по улицам, после которого я очутилась стоящей на ступеньках гостиницы рядом с Тоде, разделяя с ним этот триумф. Вся молодежь Гейдельберга преклонялась перед ним, как и я. Любая витрина магазина содержала его портрет, и любой магазин на полках имел мою небольшую книжку «Танец будущего». Наши имена постоянно связывали вместе. Фрау Тоде устроила для меня прием. Она была милая женщина, но слишком практичная, чтобы быть духовным товарищем Тоде. И действительно, к концу жизни она его покинула. У Фрау Тоде один глаз был коричневый, а другой серый, что придавало ей выражение постоянного беспокойства. Впоследствии в знаменитом процессе возник фамильный спор о том. Была ли она дочерью Рихарда Вагнера или фон Бюлова? Так или иначе, она была очень любезна со мной, и если питала какую-либо ревность, то не проявляла ее. Всякая женщина, которая ревновала бы Тодда, обрекла бы себя на жизнь мученицы, ибо все, как женщины, так и мужчины, обожали его. Он становился центром любого общества. Вскоре директор принес мне контракт на поездку в Россию. Петербург находится всего лишь в двух днях пути от Берлина, но с момента переезда границы попадаешь как бы в совершенно иной мир. Страна погружена в великие снежные равнины и громадные леса. Снег такой холодный. Вокруг сияющие безмерные пространства. Они, казалось, охладили мой раскаленный мозг. «Генрих, Генрих!» Он остался позади, там, в Гейдельберге. А я была здесь, удаляясь от него все дальше, в страну безграничной холодной белизны, нарушаемую лишь жалкими избами, в замерзших окнах которых мерцал тусклый свет Я еще слышал его голос, но он уже ослабевал.